Глава 9 Корова галштинской породы. «Что означает «му» — знает только сама корова» — Мейсон Кули. «Ты не сможешь ошибиться. Это и вправду очень легко найти», — сказала Эмбер. Ее слова еще звучали в моих ушах, когда я отъезжал от хостела для туристов-рюкзачников — в котором остановился в Греймауте на южном острове Новой Зеландии. Было три часа утра. Моя работа заключалась в вакцинации 700 коров на ферме, находившейся всего в часе езды. «Из Греймаута поезжай на север по седьмой трассе. Далее нужно проехать примерно 45 минут, пока не доберешься до Могераити» поверни в город на единственном повороте налево, а потом еще раз налево, а дальше езжай все время прямо. Дорога приведет тебя к ферме. «Звучит совсем просто», — сказал я. «Седьмая, север, Магероити, налево, еще раз налево и прямо по дороге до конца». «Да, по идее, не должно быть никаких проблем. И мне нужно быть там к четырем утра, когда они начнут дойку, верно?» да. У них большой доильный зал с кольцевым конвейером. Они поставят тебя там на платформе, и ты будешь работать. Они начинают дойку в 4 утра и хотят, чтобы ты сделал коровам инъекции прямо во время дойки. Все вакцины в охладительном контейнере, там же лежат шприцы-пистолеты. У них есть лямка, которую можно перекинуть через плечо. Я обычно ношу сразу два, по одному в каждой руке. Но ты поступай так, как тебе удобно. Без проблем. Я справлюсь. Это очень монотонное занятие. Оно, вероятно, займет четыре-пять часов нон-стоп. Так что возьми свой iPod и послушай что-нибудь интересное. Окей, спасибо. На этом мы распрощались, и я отправился в свой хостел, чтобы пораньше лечь спать. Мне... Снова предстояло заняться ветеринарной работой, и это было приятно. Прошло уже около пяти месяцев с тех пор, как я последний раз профессионально осматривал животное. Конечно, это будет скучная, рутинная работа, но она поможет мне плавно войти в прежнее русло, выматывая физически, но не умственно. Здесь не нужно было запоминать дозы препаратов, или выполнять сложные хирургические манипуляции. Всего лишь простое вакцинирование одной коровы за другой в течение пяти часов. А потом я смогу отправиться домой и прохлаждаться весь остаток дня. Кроме того, мне нужны были деньги. Пять месяцев путешествия по Южной Африке и Австралии выжили из меня все до последнего фунта – а я еще собирался проехать по Новой Зеландии, Калифорнии, Канаде и затем вернуться домой. Изначально не планировал работать ни в одной из этих стран, но мои финансы стремительно сокращались. Когда я прилетел в Новую Зеландию, у меня был выбор — либо три недели путешествовать туристом, а потом вернуться в Англию, либо попытаться найти работу. Преимущество быть членом Королевской коллегии ветеринарных хирургов заключалось в том, что ее аттестацию признают во многих странах мира, включая Новую Зеландию. Мне еще не было 30, поэтому я мог без особых проблем получить краткосрочную рабочую визу. И, имея на руках справку об отсутствии академической задолженности из Королевского колледжа ветеринарных хирургов, я мог зарегистрироваться в Новозеландской ассоциации ветеринаров и начать работать. Оставалось только найти работу. Оказалось, что есть много агентств по трудоустройству, куда можно было обратиться безработному ветеринару а учитывая, что я больше трёх лет занимался смешанной практикой, у меня были очень неплохие шансы получить работу. Но первый звонок я сделал моей хорошей университетской знакомой, которая три года назад уехала в Новую Зеландию на 9 месяцев, но так и не вернулась. Сейчас она руководила маленькой ветлечебницей со смешанной практикой в Греймауте. «Привет, Эмбер!» «Это маленький Джон. Я только что прибыл в Крайстчорч и планирую навестить тебя в ближайшее время. Но, думаю, в обозримом будущем тебе вряд ли понадобятся услуги еще одного ветеринара. А?» «Ну, наконец-то ты сделал это. Классно. Будет здорово пообщаться. Что касается работы, знаешь, сейчас у нас подходит время вакцинации против лептоспироза. В ближайшие шесть недель нам предстоит сделать 20 тысяч инъекций, так что лишняя пара рук будет весьма кстати. Вакцинация против лептоспироза? А что это вообще такое? Правительственная политика. Все молочные породы рогатого скота должны быть вакцинированы против лептоспироза, чтобы минимизировать передачу его от животного к человеку и ветеринары должны в документальной форме подтвердить, что это сделано. А это означает, что нам нужно провести вакцинацию. — Серьёзно? — По-моему, хорошая инициатива, только для вас много работы. — Ну, учитывая, что 40% ВВП Новой Зеландии приходится на долю фермерства, а большая его часть — это экспорт молока, мы не можем допустить рисков его заражения. К тому же правительство платит нам, так что для каждой ветлечебницы это хороший внутренний доход. Примерно как противотуберкулёзная проба в Соединённом Королевстве. «Конечно, я понимаю, а разве вам не приходится делать и противотуберкулёзную пробу тоже?» «Да, мы делаем, но в основном этим занимаются специалисты по противотуберкулёзным пробам». «Отлично, я принимаю твоё предложение». «Спасибо, Эмбер. Я действительно ценю твою помощь. Не могу дождаться встречи с тобой». «Эй, а для чего тогда друзья?» Две недели спустя я прибыл в Греймаут, находясь в нетерпении как можно скорее приступить к работе. Я приобрел себе белый Subaru Legacy автомат со сломанной коробкой передач, что означало «верхняя передача, третья». Учитывая среднюю скорость 30 миль в час и оборот двигателя 4000, это было не самое экономичное транспортное средство из тех, какими мне приходилось владеть. Я, конечно, прошел тест-драйв, но только по своему кварталу, так что проблема с коробкой передач стала очевидной лишь на пути к дому моей подруги. К этому времени я уже расстался с наличными, а продавец смылся. Это была не лучшая моя покупка. И всё же я был на колёсах, и они помогли мне перебраться через перевал Артура. Важно, что у меня был сертификат на право занятия ветеринарной практикой, так что всё было официально. Более того, я зашёл в магазин распродаж и приобрёл себе там стандартную форму ветеринара. Брюки из хлопчатобумажной ткани цвета хаки, клетчатую рубашку и безрукавку. Я на все сто процентов выглядел профессионалом. Будильник прозвенел в 2:30 ночи. Я проспал всего пять часов, и после нескольких месяцев свободного графика для меня было настоящим шоком оказаться вновь в системе. Но, испытывая понятное волнение и панику первого дня работы, быстро проснулся, выпрыгнул из постели, оделся и пошёл на кухню, чтобы приготовить себе кофе в дорогу. Душ мог подождать. В 2.45 я уже сидел в машине и отъезжал от хостела. Эмбер прикинула, что на дорогу до фермы у меня уйдёт не больше часа, и её указания казались достаточно чёткими. Но по предыдущим кошмарам, преследовавшим меня сразу по окончании университета, Я испытывал естественный страх заблудиться, а потому всегда старался прибавить времени на дорогу, когда ехал в новое место. Прямо как сейчас, когда выполнял первое задание Эмбер. Дороги были пусты, не считая редких грузовиков. К тому же Эмбер, сжалившись надо мной в связи с неудачной покупкой машины, одолжила мне свою». Я приятно провел время и добрался до Мугерайте за 40 минут. На улице все еще стояла кромешная тьма, поэтому, когда я увидел знак въезда в город, снизил скорость до максимума, чтобы не пропустить поворот. Мне не стоило волноваться, так как единственный одинокий городской фонарь освещал его. В этот момент бетонная дорога перешла в гравийную. Фары отражали фонтаны пыли, которую поднимала машина. Я продолжал ползти со скоростью улитки, чтобы не пропустить поворот. «Второй налево», — вспомнил инструкции Эмбер. Первый левый поворот возник неожиданно после поворота с главной дороги, но до второго была еще примерно миля. И я уже начал сомневаться. «Может быть, я пропустил поворот? Или неправильно понял указание, Но потом я увидел его и выдохнул с облегчением, сворачивая туда. «Езжай прямо до конца дороги, и ты окажешься на месте», — думал я. Было 3.40 утра. Наверняка по этой дороге ехать недолго, так что буду ровно к четырём. Я всегда стараюсь воспользоваться любой возможностью, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Опоздание на первую встречу с клиентом может стать катастрофой. Это не только непрофессионально, но и означает, что тебе придется изрядно потрудиться, чтобы клиент остался довольным и уверенным в твоих способностях. Дорога велась по невидимой местности, а я все ехал и ехал в кромешной темноте. Это было странно. Ни души в пределах видимости, ни намека на жизнедеятельность. Пары моего автомобиля выхватывали только пыльную гравийную дорогу и ряды кустов по обеим сторонам. Когда я уже начал в очередной раз сомневаться в правильности направления, неожиданно заметил свет в отдалении. Это была ферма. Дорога привела меня ближе к свету, и я, наконец, подъехал к оцинкованным металлическим воротам, расположенным справа от дороги. Ворота были открыты и вели в просторный двор, освещенный прожектором, укрепленным на крыше большого сарая. Это и был, предположительно, доильный зал. Когда я въехал, меня заметил один из рабочих и подошел поздороваться. «Я приехал, чтобы вакцинировать вашу скотину», сказал я, опуская стекло. «Где мне припарковаться?» «Управляющий ничего не сказал нам на этот счет». Он секунду в смущении чесал голову, смотря вниз. «Да, животным нужно сделать прививки. Вот только я не помню, чтобы он говорил нам об этом. Но иногда он забывает. В любом случае, кто вы? Не думаю, что мы встречались прежде. Меня зовут Джон. Я ветеринар из Англии, и я здесь пока временно замещаю. Рад познакомиться, брат. Я Натан». «Давай-ка бери все свои вещички, и мы тебе все покажем. Майк и Даррен как раз заводят коров, так что ты вовремя прибыл. Мы еще не начинали». Я ухватил охладительный контейнер, Анатон взял остальное оборудование, и мы направились к доильному залу, большому квадратному помещению с кольцевым конвейером на 50 коров в центре. По краям вокруг оставалось свободное пространство всего в 2 метра. Кольцевой конвейер отличает умный, но простой дизайн. Приподнятая центральная платформа постоянно вращается на одинаковой медленной скорости. Коровы заходят на нее, становясь головой к центру. Дояр, стоящий ниже платформы в углублении, протирает вымя и помещает доильный аппарат на движущуюся мимо него корову. Вне зависимости от того, сколько времени уходит на дойку коровы, она остается на платформе до тех пор, пока не закончится полное вращение. После чего она сходит с платформы, выходит во двор и затем в поле. «Думаю, лучше всего поместить тебя здесь», сказал Натан. «Ты не будешь мешать Даррену, а коровы будут всего в полукруге от тебя». Так что, если возникнут какие-то проблемы, или ты пропустишь одну корову, пока набираешь лекарства, у тебя будет масса времени доделать процедуру. «Просто идеально. Спасибо». В одном углу зала Натан нашел большую металлическую тележку на колесах и подвез ее ко мне, надежно закрепив подпоркой. «Так пойдет, брат? У тебя достаточно места?» Она будет как раз нужной высоты. Обычно мы используем ее, когда нам нужно провести какие-то манипуляции с коровами, пока те на платформе. «Просто отлично, спасибо», — сказал я, выгружая свои вещи на тележку. «Ну и как тебе Новая Зеландия? Много уже успел посмотреть?» «Я приехал всего две недели назад и пока занимался своей ветеринарной лицензией». Но я уже был здесь в 2005 году. Мы приезжали болеть за британских львов. «Ха! Тогда все закончилось не слишком хорошо для вас, парни. И все же вы были крепкими орешками. И мы с большим удовольствием сделали вас. Страна кишела фанатами львов. Но это было улетно. Да, тогда я проехал почти по всему Южному острову и знал, что когда-нибудь вернусь сюда». «Ну что ж, наслаждайся этим краем, брат! Не зря эту страну называют божьим местом!» И он пошел туда, откуда доносился пронзительный звук клаксона квадроцикла и мычание, провозглашавшее прибытие стада. Я занялся подготовкой к работе, прикрепляя бутылочки с вакцинами к трубке, которая соединялась со шприцем-пистолетом. Шприцы-пистолеты — Можно было настроить так, чтобы они повторно вводили тот же самый объём. Сжатие ручки обеспечивало введение вакцины, а разжимая, ты доливал раствор в шприц из бутылочки. Каждой корове вводилось 2 мл вакцины внутримышечно, так что я приноровился к этому уровню, протестировав оба шприца. И тот, и другой работали отлично. Закинув их себе за плечи, как «Рэмбо-ветеринар», я взобрался на тележку, чтобы посмотреть, как обстоят дела с коровами. Первые животные уже поднимались по наклонному трапу на платформу. Я еще раз перепроверил, все ли у меня есть, что может понадобиться в ближайшие четыре часа, а потом откопал свой iPod нашел любимый плейлист и был готов приступить к работе. Мне понадобилось некоторое время, чтобы войти в ритм, но вскоре я отключился. Пум, пум, пум, пум, пум. Это действительно была лёгкая и монотонная работа. Но мне доставляло удовольствие вновь оказаться рядом с животными и заниматься ветеринарной работой, пусть даже это конкретная работа и не требовало пяти лет профессионального обучения. Время тянулось мучительно долго. Была, правда, стремительная замена бутылок с вакцинами, после чего мне приходилось двигать тележку и догонять тех коров, которых я пропустил из-за этой короткой задержки. Но во всем остальном это была абсолютно бездумная работа. Я развлекался, играя в игры сам с собой — выставлял коровам оценки за их красоту. Каких бы выбрать для своего воображаемого стада? Все они были галштинской породы. Высокие, стройные, черно-белые, часто скрещенные с фрисской породой, меньшего размера и более плотной, но того же окраса. В целом я отдавал предпочтение фрисской породе, так как коровы-галштинки – Часто выглядят костлявыми. Но зато они настоящие автоматы по производству молока. И зачастую всю свою энергию они тратят на его выработку. Необходимо строго следить за их рационом, чтобы предотвратить метаболический кризис в период лактации. Некоторые из представительниц галштинской породы были потрясающими экземплярами. «Хорошо сформированные ноги. Красивое, ровное вымя. Не слишком костистая. «Она была бы удачным приобретением», — рассуждал я, изучая внимательно еще несколько коров. «Это косолапит. Ничего хорошего. Ужасные кослявые бедра. Нет. У этой явно мастит в левой задней четверти. Нет. Я осадил себя». Если бы кто-то услышал, как я разговариваю сам с собой подобным образом, то решил бы, что у меня серьёзные проблемы с головой. Подумав об этом, заставил себя обернуться, чтобы проверить, не подкрались ли ко мне сзади Натан или Майк, потешаясь над моим профессиональным восхищением характеристиками коровьих пород. А работа всё продолжалась и продолжалась. Примерно в 6.30 начало всходить солнце, и я впервые смог рассмотреть окрестность Зрелище захватывало дух. Когда туман повис над мокрой от росы травой, нашим глазам медленно начал открываться горный хребет западного побережья. Это была поистине волшебная картина, и монотонность выполняемой работы мгновенно испарилась, как роса. Я наслаждался зрелищем, жадно впитывая его, наблюдая за тем, как едва заметно менялась сцена по мере того, как отступала завеса тумана и красота природы представала во всем своем великолепии. Солнечный свет сделал и мне своего рода инъекцию, прилив энергии от мысли о том, что работа уже подходит к концу, и скоро я отправлюсь домой». Осталось, пожалуй, не больше часа. Но тут я с удивлением увидел, как последняя корова зашла на платформу. Больше никого не осталось. Платформа медленно вращалась, и корова ползла все ближе и ближе, и потом — пум! — и все закончилось. 700 коров были вакцинированы. Я посмотрел на часы. Только восемь утра. «Отличная работа, парень!» А теперь надо найти хорошее кафе по дороге домой и съесть честно заработанный завтрак. А потом узнаю, есть ли у Эмбер для меня что-то еще. Однако я надеялся, что остаток дня буду предоставлен сам себе. Упаковав обратно весь свой инструмент, я отнес его в машину двумя ходками. Натан и Дарен уже начали поливать из шланга кольцевой конвейер, И я услышал звук включенного двигателя квадроцикла. Наверное, Майк собирался отогнать отбившихся от стада коров обратно в поле и закрыть ворота. Я немного обмылся, попрощался с Дарреном и Натаном и пошел к машине. Затем выехал с фермы на дорогу, планируя выпить кофе и заскочить к Эмбер, как только доберусь до Магерайте. Я был доволен собой. Солнечные лучи пробивались сквозь туман, и теперь вся картина, что была скрыта во тьме, явилась во всей своей красе. Опустив стекло, я включил радио и покатил обратно. Какое чудесное утро! Оказалось, что мне негде было купить кофе в Маггерайте в это время, поэтому я заехал на стоянку и нашел телефон. Странно. У меня было пять пропущенных звонков от Эмбер. Я просмотрел их. Первый в пять утра, потом в 510 десять, пять тридцать, в семь и 730 Наверное, она проверяла, нормально ли я добрался. Я перезвонил. Эмбер взяла трубку. «Ну как ты? И где ты был?» — поинтересовалась она. «Странный вопрос», — подумал я. «Отлично, отлично. Работа сделана. Все 700 коров вакцинированы, и именно в Могерайте, или как вы там произносите его?» «Могерайте!» «Что, ты был на ферме и вакцинировал всех коров?» — спросила она изумленно. «Да, всех, все прошло гладко. Они не ждали меня, но в конечном итоге все сложилось хорошо». — сказал я, чувствуя прилив гордости. «Интересно», — ответила Эмбер и добавила после паузы. «Как странно. Мартин, управляющий фермы, звонил мне в пять утра и спрашивал, где ты?» «Действительно странно. Ну, я не видел Мартина, но я был там, все правильно. У меня есть семь пустых бутылочек из-под вакцины в качестве доказательства». «А, то есть ты нашел их?» «Да, без проблем. Левый поворот на Магерайте, потом второй поворот налево и прямо до конца дороги». «Да, все правильно. Как странно. Мартин упорно настаивает, что тебя там не было. Может быть, вы просто разминулись? Только я не понимаю, как. Дай-ка я сейчас позвоню ему, а потом сразу перезвоню тебе». «Окей», — сказал я и повесил трубку. Что за шутки?» Пять минут спустя Эмбер перезвонила. Она смеялась. «Джонни, я только что говорила с Мартином. Не знаю, где ты был, но на его ферме тебя точно не было». «Что?» — сказал я изумлённо. «Это явно какой-то розыгрыш». «Ты только что вакцинировал 700 голов не того стада». «Как это я...» «Умудрился», — спросил я, ошарашенный этим откровением. «Если ты следовал моим указаниям, то, как сказал Мартин, это, должно быть, была ферма его соседа». ну как?» «Я ехал прямо до конца дороги. А ты, наверное, свернул во двор, проехав какие-то новые оцинкованные металлические ворота». «Да», — ответил я, теперь уже понимая, что это не розыгрыш. «Ну да, это сосед Мартина. Его ферма стоит на повороте, идущем под углом 90 градусов. А дорога тянется дальше, еще на два километра, и заканчивается двором Мартина». «Ты шутишь?» «Но я не видел никаких огней соседнего двора, когда ехал по этой дороге в 4 утра. Стояла непроглядная тьма, никакого света, и я бы точно заметил огни». «С фермы Мартина», — тараторил я. «Ферма Мартина находится в долине за холмом, так что ты не увидел бы огней». Она пыталась выразить сочувствие, но у нее все еще продолжалась смеховая истерика. «Джонни, ты просто уморителен». Я сказала своему боссу в Инверкаргилле, что один мой очень хороший друг и опытный специалист из Англии «Планирует поработать с нами какое-то время». И он был очень доволен. «Первый день, и ты вакцинировал 700. Не одну, не две, а семь сотен коров не того стада. Ну, не забавно ли это?» «Да, пожалуй», — ответил я, уже начиная улыбаться. «А разве тебе не показалось странным, что они не ждали тебя?» «Да нет, потому что один из парней сказал мне, что управляющий часто забывает сообщить им о подобных вещах. Хорошая новость в том, что ты только что заработал нашей фирме дополнительные пару тысяч долларов. Хотя Саймон не сильно обрадуется, когда я расскажу ему, что мы щепанули у них часть работы по правительственной программе». «Буду все валить на моего английского заместителя. Пожалуй, не буду говорить ему, что мы с тобой учились вместе в колледже». «Так ты знаешь, чьим клиентом является владелец той фермы?» «Да, они клиенты Диксон Парк Веттс, лечебницы Саймона Харвуда. Он постоянно обвиняет нас в том, что мы воруем у них клиентов». «Извини», — пробормотал я. Не переживай, я извлеку максимум из этой истории, так что она с лихвой окупит неприятный пятиминутный разговор. Кстати, а ты знаешь, что ждет тебя завтра утром? И я тут же представил, что завтра мне придется проделать тот же самый путь, чтобы быть в четыре утра и вакцинировать правильных 700 коров. «Да, — сказал я со стоном, — боюсь, что знаю». Корова галштинской породы. Короткие факты. Бос таурус — крупный рогатый скот. Ареал. В настоящее время существует два вида современной домашней коровы. Бос таурус индикус — зебу, родом из Пакистана — И босс таурус, -таурус – европейская корова, чья родина – юго-восток Турции. Но сейчас Бос-Таурус встречается практически в любом уголке мира. Продолжительность жизни – примерно 18-22 года. Среда обитания – открытые пастбища, но в дикой природе они также обитают в лесистой местности. Питание. Их основной рацион составляет трава, но в тех случаях, когда травы нет или нужно усилить выработку молока и мяса, в рацион вводится силос – заквашенные зеленые части растений, ботва, листья, стебли, или зерновые – смесь кукурузы, овса и ячменя. Период беременности 283 дня Корова производит одного-двух телят. Вес. Варьируется в зависимости от принадлежности к молочной или мясной породе, конкретной породе, и отличается у самок и самцов. При рождении теленок может весить от 25 до 75 килограммов. Во взрослом возрасте коровы достигают 270-1200 килограммов. Развитие. Телята питаются молоком первые 5-6 недель. По мере того, как у них развивается желудок, они начинают щипать траву и естественным образом перестают сосать мать примерно в 7-8 месяцев. И самцы, и самки становятся фертильными примерно с 7 месяцев. Но взрослого возраста достигают только в 2 года. В молочной индустрии стремятся к тому, чтобы тёлка первый раз отелилась в два года. Это значит, что ей нужно спариваться в 15 месяцев. В мясной промышленности животных, как правило, забивают в возрасте от 18 до 24 месяцев. Температура тела 38 – 38-39,3 градусов по Цельсию. Факты. Крупный рогатый скот можно разделить на две группы – молочный скот и мясной скот, хотя оба этих направления пересекаются. В молочной промышленности каждая корова должна ежегодно производить одного теленка, чтобы поддерживать определенный уровень вырабатываемого у нее молока. Но не все рожденные телята вольются в молочное стадо. Половина телят будет мужского пола, и их затем либо выращивают как мясную породу, либо пускают на убой. Из оставшихся самок примерно половина потребуется в качестве замены прежним коровам. Что касается мясного скота, то здесь хорошей производительницей мясной породы считается та корова, которая легко телится и производит много молока, и в то же время передаёт своему потомству хорошую генетику, В плане выработки мяса. Чаще всего это результат скрещения молочной и мясной породы. Фриско-геррифордская порода наиболее распространенная в Соединенном Королевстве. Охрана. Во всем мире насчитывается 1,47 миллиарда голов крупного рогатого скота. И это говорит о том, что исчезновение данному виду не грозит. Но эти цифры вызывают тревогу относительно условий содержания животных, условий труда рабочих и уровня загрязнения окружающей среды. Считается, что отходы жизнедеятельности коров составляют 18% от общего количества выброса углекислого газа в атмосферу. Метан выделяется, когда они срыгивают в процессе пережевывания пищи. В развивающихся странах крупный рогатый скот – признак состоятельности. За коровами бережно ухаживают, что подразумевает близкий контакт человека и животного. А это, в свою очередь, ведет к распространению зоонозных инфекций, в частности, туберкулеза. Ежедневно на планете от туберкулеза умирает свыше 4000 человек – и одной из причин возникновения этого заболевания становятся животные. Всемирная организация здравоохранения поставила цель к 2035 году снизить количество смертей от туберкулеза на 95% и уменьшить новые случаи заболевания на 90%.